После четырехдневного космического перелета земная армада приближалась к Луне. Она состояла из трех ракет, названных «Кара-1», «Кара-2» и «Кара-3». На борту каждой ракеты находились военные астронавты, в общей сложности три сотни человек. Вдруг раздался взрыв. «Тревога!» «Мы подверглись нападению! Мы подверглись нападению!» Донесся из динамиков голос. Вспыхнули красные лампы, и солдаты заняли посты у лазерных пушек, как в былые времена матросы на борту галеонов. «Всем по местам! Приготовиться к отражению атаки!» Солдаты застыли в тревожном ожидании, глядя, как к ним устремляются светящиеся точки. Раздался оглушительный грохот, но пробить щиты смертоносным объектом не удалось. Ответный огонь продолжался до тех пор, пока дежурный у радара не крикнул. «Это же метеоритный рой!» «Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу!» — завопил адмирал Тристан Малансон. Затем он повернулся к одному из своих подчиненных и зло спросил. «Почему?» не идентифицировали раньше. Мы ожидали появления корабля или радиоуправляемых снарядов, но это оказался рой камней размером не больше нескольких сантиметров. Разрушений от них практически никаких, лишь царапины на внешней обшивке. Похоже, мы слишком нервничаем, признал адмирал. Солдаты снова заняли места в пассажирских креслах. «Никакого секретного оружия у них нет», — громко произнес Малансон. «Создать на Луне высокотехнологические системы, построить корабли у них не было возможности. В самом худшем случае эти МЧ вооружены винтовками. По сравнению с нашими лазерными пушками это сущая ерунда. Мы против них, то же самое, что Христофор Колумб против индейцев» с их примитивными луками и стрелами. Полет продолжился, и вскоре светло-серый шар луны в иллюминаторах стал больше голубоватой земли.